Если окинуть взглядом всю историю жизни на Земле, во всей ее драматичности, со всеми возникновениями и вымираниями, то станет ясно, что всеми этими процессами управляют всего два фактора. Первый — постепенное сокращение количества углекислоты в атмосфере. Второй — неуклонный рост яркости Солнца. Основой существования — практически всей жизни на Земле, является способность фотосинтезирующих организмов превращать атмосферную углекислоту в живую материю. Для этого большинству растений требуется, чтобы углекислоты в атмосфере было не меньше 150 частей на миллион. Эта оценка верна для растений, которые связывают углекислый газ посредством разновидности фотосинтеза, называемый С3-путь. Но есть и другой вариант фотосинтеза, С4-путь, требование которого гораздо ниже. Таким растениям достаточно лишь 10 частей на миллион. Но у С4-пути есть другая проблема. Ему требуется больше энергии. Это основная причина, по которой растения предпочитают путь с 3 Ситуация изменилась несколько миллионов лет назад, когда особенно в тропической саванне появились травы, усваивающие углерод в основном по более энергоемкому, но не такому требовательному к содержанию углекислоты c 4 пути Несмотря на локальные всплески и падения, в целом тенденция на снижение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли сохраняется уже многие сотни миллионов лет. В середине Кайнозойской эры наступил момент, когда количество углекислоты упало настолько, что естественный отбор стал благоприятствовать новой форме фотосинтеза, несмотря на ее энергозатратность. Это лишь один из множества примеров в истории жизни на Земле, когда живые существа приспосабливались к вызовам связанным с меняющимися условиями существования. Причина таких проблем кроется в постоянном росте количество тепла, получаемого нашей планетой от своего светила, равно как в росте и падениях, в основном падениях, концентрации углекислого газа в атмосфере. Почему же углекислый газ становится таким редким и драгоценным? Ответ кроется в единственном слове. выветривание. Поднимающиеся из недр в виде гор новые породы сразу же подвергаются эрозии. Этот процесс вытягивает из атмосферы углекислоту. Эрудированные горные породы становятся пылью, которая рано или поздно оказывается в море, где оседает на дно. Когда Земля была юной, океан покрывал почти всю поверхность планеты. Подверженной эрозии суши было мало, но со временем площадь суши росла, а вместе с ней росла интенсивность выветривания. Объем затрачиваемого на выветривание углекислого газа медленно, но неуклонно возрастал в сравнении с количеством выбрасываемого в атмосферу вулканами. Одним из первых больших вызовов, с которым столкнулась жизнь, была произошедшая в промежутке между Двумя целыми и четырьмя десятыми и двумя целыми одной десятой миллиарда лет назад кислородная катастрофа. Всплеск тектонической активности привел к резкому увеличению темпов захоронения углерода. Углекислота стала ускоренными темпами уходить из атмосферы, мир, не укрытый больше парниковым одеялом, погрузился в ледниковый период. Земной шар, на 300 миллионов лет скрылся под слоем льда от полиса до полиса. Самое сильное глобальное оледенение впервые превратило нашу планету в снежок. Суровость оледенения усугублялась тем, что тогда Солнце вырабатывало значительно меньше тепла, чем сейчас, что оказало влияние на все дальнейшее развитие жизни. Жизнь ответила усложнением. Слабо взаимодействовавшие отдельные бактерии объединили свои силы, сконцентрировавшись каждая на определенном аспекте функционирования, в котором она была лучшей, прекрасный образец разделения труда, строго по исследованию о природе и причинах богатства народов. Адама Смита. Производительность завода, на котором каждый рабочий сосредоточен на определенной операции. значительно выше, чем производительность завода с таким же количеством рабочих, полностью изготавливающих вещи от и до. Точно так же клетки нового типа, ядерные или эукариотические, способны достичь большего, затратив меньше. Следующая большая проблема, с которой столкнулась земная жизнь, возникла при распаде суперконтинента Родиния, 825 миллионов лет назад. И вновь усиление выветривания, выманивание углерода и долгая череда ледниковых эпох. И вновь планета превратилась в снежок, хотя на этот раз не на такой долгий срок, как после кислородной катастрофы. Эродирующих скал стало больше, но и Солнце светило уже ярче, чем за полтора миллиарда лет до этого. И вновь жизнь ответила усложнением. На этот раз эукариоты пошли дальше и собрали воедино множество клеток, образуя организм. Составляющие его клетки, словно заводские рабочие, сосредоточились каждое на своем деле. Одни на пищеварении, другие на размножении, третьи на защите. Появление животных стало прямым следствием ледникового периода – вызванного распадом родини. Как и в прошлый раз, глобальные изменения окружающей среды вынудили жизнь пересмотреть свою внутреннюю экономику. Став многоклеточными, живые существа смогли вырастать больше, двигаться быстрее и питаться лучше, достигая высот, непредставимых для одиночных клеток. Конечно, эукариоты не смотрели на календарь И при виде даты 825 миллионов лет назад единогласно голосовали за переход к новой, многоклеточной форме существования. Многоклеточные создания возникли задолго до этого момента, а одноклеточные никуда не делись и прекрасно себя чувствуют и сегодня, как и бактерии. Но после ледникового периода 825 миллионов лет назад многоклеточные существа из редкой экзотики превратились в обыденность. Миллиард лет назад над слоем слизистого ила лишь кое-где встречались одинокие слоевища многоклеточных водорослей. Спустя 200 миллионов лет морское дно было покрыто лесом слоевищ, а 500 миллионов лет назад водоросли были в непрерывном движении от множества населяющих их животных, некоторые были, видимы даже невооруженным глазом. Точно так же жизнь готовится к следующему шагу по шкале сложности. Как бактерии, объединившись, образовали эукариот, как результатом объединения теперь уже эукариотических клеток стали многоклеточные животные, растения и грибы, так эти организмы объединятся, чтобы в последние эпохи жизни на Земле дать начало новой форме живых существ, возможности и мощь которых мы вряд ли можем представить. Семена посеяны давным-давно. Вскоре, после выхода на сушу, растения обнаружили, что в тесной связи с подземными грибами жить гораздо проще. Такая связь микориза объединяла грибные гифы с корнями растения. Растения делились с грибами-продуктами фотосинтеза. а грибы в обмен поставляли растениям микроэлементы, добытые из глубоких слоев почвы. Большинство современных наземных растений образуют микоризы с каким-то видом грибов. Многие растения без микоризы просто не могут выжить. Гуляя по лесу, помните, что у вас под ногами тесно переплетаются и обмениваются разными веществами микоризы множества растений. Все эти переплетающиеся микоризы образуют единую сеть, регулирующую рост всего леса. Лес со всеми деревьями и их микоризами единый суперорганизм. Грибы способны управлять жизнью на огромных площадях. Один из крупнейших известных организмов – особь одного из видов опят – армилария бульбоса, чьи гифы, раскинулись на площади 15 гектар в лесу северного Мичигана. Эту подземную сеть нелегко увидеть, но она не просто существует. Этот гриб весит больше 10 тонн, а его возраст превышает полторы тысячи лет. Впрочем, считать это особью сложно. Нежданные все проникающие грибные гифы незримо тянутся в каждый угол и закоулок. Эта сеть вырастает до огромных размеров, Укрытые слоем земли от любопытных глаз. Спустя много-много лет, когда век динозавров стремился к своей вершине, в мире растений произошла тихая революция. Появились цветковые растения. Первыми цветковыми стали маленькие стелющиеся растения, обитающие у уреза воды. Но вскоре их можно было встретить уже почти везде. Спустя 100 миллионов лет цветковые стали основной группой наземных растений. Одним из преимуществ цветковых является их способность привлекать опылителей, а не полагаться в вопросе размножения на прихоть ветра и прочих погодных явлений. Как и много раз до и после, в случае с цветковыми растениями, жизнь вновь обвела природу вокруг пальца, обратив проблемы к выгоде. Поэтому вряд ли можно считать совпадением, что цветковые растения появились одновременно со стремительным ростом разнообразия и численности насекомых опылителей, в первую очередь муравьев, пчел и ос, относящихся к отряду перепончатокрылых и бабочек чешуйчатокрылые. Предки этих насекомых существовали уже миллионы лет, но появление цветковых подстегнуло их эволюцию. Взаимоотношения некоторых растений с их опылителями настолько тесные, что они просто не могут выжить друг без друга. Например, инжир и другие представители рода фикус не могут размножаться без участия соответствующего вида ос из семейства агаонит, вся жизнь которых связана с этими деревьями. То, что мы считаем плодом инжира, на самом деле дом, специально выращенный осами для себя. Подобные тесные отношения известны, например, для юкки и опаляющих ее ночных бабочек. В каком-то смысле инжир и оса бластофага образуют единый организм, неразделимый союз, как и юка с юковой молью. Многие муравьи, пчелы и осы развиваются в новое, более интегрированное состояние, независимо от их интеграции с растениями. если не считать того факта, что эволюция цветковых подстегнула эволюцию этих групп насекомых. Многие представители этих групп живут гигантскими колониями, в которых отдельные особи выполняют специализированные задачи, например, по защите колонии или добыванию пропитания. Важно, что размножаться во всей колонии может только одна особь – царица. Также происходят и в многоклеточных организмах, где задача размножения возложена на небольшую отдельную группу клеток. Такие колонии являются суперорганизмами. Для них даже характерно собственное поведение, как для отдельных животных. Например, некоторые в колонии бородатых муравьев-жнецов в засуху отправляют меньше фуражиров, чем другие колонии этого же вида. компенсируя это основанием большого количества дочерних колоний. Подобно человеку, муравьи находятся в тесной связи с обитающими внутри их бактериями и обитающими возле них животными. Муравьи устраивают грибные сады в своих муравейниках и пасут тлей, которых доят, чтобы получить выделяемую тлями сладкую жидкость. Социальность – признак, связанный с успехом. Успех Homo sapiens можно объяснить стремлением к социальности, при которой, как и у общественных насекомых, отдельные люди, как правило, специализируются на определенных задачах. При такой организации можно накопить больше ресурсов при меньших затратах, чем могут достичь индивиды поодиночке. Много ли людей в современном мире могли бы жить с хоть каким-то комфортом, если бы им пришлось самим обеспечивать себя всем необходимым, так же и у общественных насекомых. Так было задолго до их появления, и так будет и после вымирания человечества. Преимущества от сочетания небольшого размера особи и крупномасштабной сложной организованности постепенно будут становиться все более весомыми со времен, когда углекислого газа для фотосинтеза будет все меньше и меньше. Такого рода взаимодействия между разными видами станут все более распространенным явлением. Отдельные особи будут становиться меньше и переходить к более эффективному использованию ресурсов, становясь участниками огромных общественных суперорганизмов. Растения станут полагаться на животных в вопросах обеспечения углекислотой и опыления. Не участвующие в этих взаимодействиях растения конце концов, вымрут. Осы бластофаги и юковые моли своим обликом и поведением уже сейчас сильно отличаются от своих вольно определяющихся неразборчивых родственников. Растения будут образовывать все более тесные связи со своими опылителями, тем более, если это будут общественные насекомые. Изменения будут ускоряться, пока насекомые не станут простыми переносчиками пыльцы и углекислоты. В итоге они окажутся малоотличимыми от микроскопических внутренних органов растения, словно митохондрия, внутриклеточная органелла, когда-то бывшая свободно живущей бактерией. Размножение насекомых полностью синхронизируется с таковым растением. Они станут единым целым. но и сами растения, изменятся до полной неузнаваемости. По всей видимости, они станут подобными грибам, спрятав большую часть своего тела под землю, где эти производные стеблей и корней разрастутся в большие полые клубни. Там будут обитать, производящую углекислоту, симбиотические насекомые, теперь похожие больше на Микроскопических червей или даже амебоподобные клетки, смысл существования которых заключается в выпылении крохотных внутренних цветков. Такие растения будут лишь время от времени выпускать на поверхность фотосинтезирующие органы, но количество доступного углекислого газа будет уменьшаться, солнечный жар усиливаться и время от времени превратиться в редко, которая, в свою очередь, станет теперь уже вряд ли. Впрочем, изредка растения все же будут выстреливать на поверхность маленькие цветки, чтобы, проведя сеанс ветра опыления, поддерживать генетическое разнообразие. Эти же цветки будут словно маяки показывать, что еще не все потеряно. Земля по-прежнему в движении. Через 250 миллионов лет континенты вновь объединятся в суперконтинент, крупнейший из когда-либо существовавших. Как и Пангея, он расположится поперек экватора. Внутренние районы будут самой сухой из пустынь, окруженной горными хребтами титанической высоты и протяженности. Там будут признаки жизни. Жизнь в море будет проще и сосредоточится в основном в глубоководных районах. Суша будет выглядеть совершенно безжизненной, но это будет обманчивое впечатление. Жизнь никуда не денется, но добраться до нее будет непросто. Копать надо будет много и глубоко. Даже в наши дни множество живых существ обитает под землей. Ускользая от внимания остальных глубже, чем корни деревьев, даже глубже, чем микоризы и грибы-рекордсмены, хотя те, скорее всего, могут чувствовать этих невидимок. Глубоко под землей обитают бактерии, которые разлагают минералы и добывают скудную энергию, превращая эти минералы из одной формы в другую. Этими бактериями питаются крошечные создания, В основном это круглые черви, тип животных, на которые обращают меньше всего внимания и которым больше всего пренебрегают. Животные и растения в такой степени заражены круглыми червями, что, как сказал один ученый, если бы все живые существа на Земле, кроме круглых червей, стали прозрачными, все равно можно было бы легко различить призрачные очертания растений и животных, людей. и даже почва у нас под ногами. Жизнь в глубинной биосфере идет так неторопливо, что величавые ледники покажутся на ее фоне горцующими же ребятами. Настолько неторопливо, что едва отличимо от смерти. Бактерии растут крайне медленно, делятся редко и могут жить столетиями. По мере нагревания планеты и исчерпания атмосферного углекислого газа, жизнь в глубине начнет ускоряться. Солнечное тепло подтолкнет эти изменения, как и вторжение сверху нового типа организмов, трудно представимого объединения организмов, которые когда-то были растениями, грибами и животными, а потом стали последними упрямцами. обитающими близко к поверхности планеты. Эти суперорганизмы привлекут глубинные бактерии к делу, предоставляя тихую гавань в обмен на энергию и питательные вещества, поскольку фотосинтез уже ушел в прошлое. Подобные грибницы-нити суперорганизмов будут пронизывать земную кору в поисках поддержки и новых существ, пригодных для включения в свой состав, до тех пор, пока однажды, ближе к концу истории планеты, все гифы всех суперорганизмов не встретятся и не сольются. Так, возможно, ближе к своему закату жизнь объединится в единую живую сущность, не желающую склоняться перед угасанием света. Земля по-прежнему будет в движении, но уже в медленном, словно бы болезненным ведь планета будет уже очень стара как изнуренный артритом старик континентальные плиты скользят уже не так легко как раньше во времена юности планеты источником конвективного тепла приводившего в действие дрейф континентов был распад радиоактивных элементов урана и тория синтезированных в последние секунды пылавшей когда-то сверхновой. При образовании нашей планеты эти элементы опустились вглубь одними из первых, но этот костер сгорел. Суперконтинент, образовавшийся через 800 миллионов лет после наших дней, будет крупнейшим в истории планеты. И последним. Континенты, чей неустанный бег был вечным стимулом жизни, почти так же часто неумолимой дланью рока, окончательно остановится. На поверхности жизни не будет. Но даже в глубине жизни на нашей планете остался последний вздох. Последние обитатели моря, собравшиеся вокруг гидротермальных источников, погибнут, когда курильщики иссякнут. Миллиард лет спустя жизнь на Земле, которой всегда удавалось обернуть любой вызов своему существованию в трамплин для новых достижений, в конце концов угаснет.